Глава девятая. «День прибавился», — сказал хозяин кофейни. Потом подумал и добавил. «Гитлер нашел с кем связываться на Востоке». Он замолчал, но, словно не высказав свою мысль до конца, продолжал. Русский наверняка его гробит, это как пить дать». В ответ Акаша незаметно кивнул головой. Хозяин стоял за прилавком, заваленным блюдами не первой свежести. Усевшись за один из длинных столов, Акаша смотрел на поставленный перед ним стакан чаю, в котором плавали листья полыни. Подперев щеку рукой, он курил сигарету, через равные промежутки выпуская струйку дыма. Амар почти физически ощущал, как движется время. В кофейне были еще человек, похожий на разносчика, крестьянин и двое молодых парней от 18 до 20 лет, одетых по-европейски без головных уборов. Производимый ими шум тонул в этой атмосфере, насыщенный жиром, резкий запах которого носился в воздухе и, казалось, пропитал стены, почерневший пол, грубые, расшатанные столы, и лоснящиеся скамьи. Помещение было слабо освещено. Застекленная дверь едва пропускала серенький свет дня. Снаружи доносились лишь слабые отголоски уличного шума. После этих слов хозяин взял чайник, всегда стоявший возле очага, наполнил стакан до краев и молча поставил его перед мальчиком, отказавшимся от предложенного пучка полыни. Амар не переносил ее запаха, хозяин не настаивал. Амар понимал, что Акаша был рад его приходу. Все воскресенье ткач проводил в этой кофейне. Они с хозяином были старыми друзьями, и оба имели склонность размышлять за стаканом чаю с полынью. Тут дверь отворилась, и удивленный мальчик увидел Хамзу, который, улыбаясь, подходил к ним. Э, э вот и нашел дружков!» Хамза обошел стол и сел рядом с Акашей. Теперь для Амара исчезла всякая возможность поговорить со своим другом. Амар окинул взглядом в зал и стал наблюдать за двумя одетыми на европейский манеру молодыми людьми, усевшимися посередине помещения. Хамза сам, завязавший был разговор, Вдруг оборвал фразу и проворчал. «Довольно лясы точить!» «Почему?» — спросил Акаша. «Потому. Бывший каторжник не сказал больше ни слова. «Что ж, значит, мы трусим?» — удивился Акаша. «Но ведь стоит нам пальцем шевельнуть, и ты увидишь, что они наложат штаны!» Хамза покачал головой. «Они швырнут кость, и вы опять станете послушными, как собачонки. Они научили нас быть Он говорил со спокойной уверенностью, сообщавший его словам особую убедительность. Акаша принужденно улыбнулся и опустил голову. У него дрожали руки, он тихо пробормотал. Они научили нас быть шелковыми, а лучше не очень-то этому верить. Хамза пожал плечами. Акаша вперил в него взгляд, своих черных глаз. Потом быстро оглядел зал. Та же принужденная улыбка коснулась его губ. Они слегка скривились под зарослями бороды. Что-то беспокойное, мрачное чувствовалось в его движениях. «Люди не виноваты в том, что они такие, как они есть», — проговорил бывший каторжник. Амар продолжал наблюдать за двумя молодыми людьми, возбудившими его любопытство. Широко расставив ноги, они сидели, разваляясь на старых стульях, из которых вылезла солома в позе, мало подходившей для этого убогого помещения. Вдруг они беспокойно задвигались, словно им стало не по себе, что они тут очутились. Вошел человек из их компании, вошедший громко произнес приветственное «Салям». Еще с порога спросил, есть ли Харира, и затем уселся в углу, не обращая на них внимания. Харира — суп, приправленный дрожжами. Примечание автора. Амар узнал вновь прибывшего, который дружески помахал ему рукой. Это был Джемаль Терас, отпрыск знатной семьи, однако перебивавшийся кое-как. Амар услышал, как Хамза сказал, «Ну вот». Отсутствующим взглядом он посмотрел на Амара и в течение нескольких мгновений как будто внимательно рассматривал мальчика, но мысли его были далеко. Плутоватая улыбка скрашивала неприветливое выражение его мясистого лица. Нахмурив густые брови Акаша испытующе посмотрел на Хамзу, взгляд которого снова сделался суровым, Улыбка исчезла. Хамза продолжал. «Совершенно верно, что большинство людей — рабы. Ничего хорошего нет для них в опутавших их узах, а между тем они их терпят». Он произнес эти слова тихо, отчетливо. «Этот человек с несоразмерно большим черепом внушал Амару тревожные чувства, от которого он не мог избавиться.